Досье на пару Путешествие по дому. Ко всему человек привыкает, и к хорошему в считанные секунды Вот и я быстро освоился и в своей комнате, и просторной кухни было мало. Мне жуть как хотелось осмотреть хоромы полностью, но я должен был спросить разрешения хозяйки. «Я прекрасно понимал, женившись на паре, я ее формальный муж, но никак не хозяин в этом доме». «Завтра у меня выходной», – за ужином сказал я, невольно опуская глаза в тарелку. «Могу я побродить по дому? Вы не будете возражать?» «Если это не утомительно», – пожала плечами пара руна, – «возьмите с собой Илью, С ним не заблудитесь. Я однажды здесь долго плутала». «Правда, мама?» – восхитился и удивился мальчик. «Ага. С нижнего этажа не могла найти дорогу наверх. Имейте в виду, лифт замаскирован. Он сбоку, слева у коридора». «Джерк, может, сейчас пойдем?» – предложил Лью. «А завтра продолжим». «Какой приятный мальчишка, мой сын!» Я неловко кивнул, а Руна улыбнулась на наше нетерпение. «Мама, пойдем с нами!» – позвала ее Лью. «Нет, я лучше подожду», – мягко возразила жена. «Это вам в новинку». «А я представляю, что к чему. Меня этим не удивишь. Возьмите коммуникатор, если что, я вас найду». Мы оба почувствовали себя первопроходцами после таких слов и немедленно приступили осуществлять задуманное. Решили начать снизу. Бассейн, добротная летняя веранда, больше ничего примечательного. Я невольно усмехнулся, будто я искал сокровища. Поднялись на том лифте, о котором говорила Руна, мы и правда не нашли бы его, если бы нас не предупредили. Но попали не в ту часть, где мы жили, а в совершенно незнакомые комнаты в другое крыло дома. Кроме самых обширных помещений, спортзал, гостевые комнаты, столовая, проходная, мы забрели в оранжерею, в которой нашли немало народа. С нами поздоровались и объяснили, кто они. Оказалось, что здесь за растениями ухаживают не только садоводы, но наблюдают учёные. Слишком редкие виды содержатся здесь. Не в каждом ботаническом саду имеются. Я смотрелся в цветочном изобилии. Значит, просто срезать цветы, чтобы поставить в вазу, нельзя. Только редкие. Поправили меня мягко, и было удивительно подобное обхождение со мной». Ведь в оранжерее работали только высокородные ученые пары. Они все равно недолго стоят срезанными. Большинство цветов можно заказать. Вам не только срежут, но и оформят в букет. Принесут по первому требованию». «Здесь так красиво!» «Мама часто приходит сюда?» – подал голос непосредственно Илью. «Наша хозяйка ни разу не просила цветов», – спокойно ответили ему. «Она всегда спускается поздороваться, но, к сожалению...» не интересуются растениями кивнет уйдет. почему удивился мальчик почти огорчившись в ответ улыбнулись не дежурной улыбкой твоя мама лью очень занята у нее мало свободного времени она не хочет мешать нам в работе а еще люди с высоким статусом редко любят живые цветы если они не являются предметом их изучения и наблюдения это правда «В живом и настоящем понимают корвы. Да немного у них возможности любоваться красотой. Выращивать специально растения, тем более». «Держи. отнесешь ей. От тебя ей понравятся любые цветы». Лью протянули кремовую нежную розу. Аккуратно взяв цветок в руки, мальчик с таким вниманием осмотрел его, словно никогда не видел ничего подобного. «Какая красивая! Дайте, пожалуйста, и дерку». Пара срезала. и протянула мне алую розу с чудесным ароматом. После оранжереи мы посетили библиотеку, несколько гардеробных, отдельных комнат для одежды, музыкальный салон, демонстрационный, и меня поражало, что кроме нас Лью в доме полно людей. Не только специалисты в оранжереи. В библиотеке хлопотали хранители древних книг. В нежилых комнатах с санобработкой по последнему слову прогресса руководили пары. «Все из натуральных материалов, а значит, требует специфического ухода». С нами разговаривали уважительно, прерывали работу и охотно объясняли свои занятия. Каждый считал своим долгом поведать, что хозяйка, моя жена, очень внимательна и приветлива к ним, а я не мог понять, почему гордые пары делают на этом упор. «Я думал, мама из своей твоей комнаты не выходит». признался я Елью, когда мы следовали дальше. Тот ответил. «Верно, Дирк. Выполняем обязательное, чтобы потом заняться любимым». Я не ответил. Остолбенел от увиденного. Одна из дверей была распахнута, а из комнаты корвы в униформе спешно выносили объемные коробки, пропадая в конце коридора. В открытую совершалось хищение. Никто на нас внимания не обращал. За выносом хозяйского добра следил пар в дорогом костюме и делал в своем списке пометки. К нему я и подошел за разъяснениями. Что это значит? Хмуро спросил я его. Лиу стоял рядом, а я увидел, что пар не намного выше ребенка. Пар покосился на меня недобро, как и подобает им относиться к корвам, но увидел Лью и расплылся всем лицом. «Добрый вечер, деркачев. все Всё-таки тот говорил со мной немного свысока. кликнув одного корва, пар разрешил передохнуть им пять минут, и мы втроём остались в пустом просторном коридоре. «Позвольте представиться, фирма мы к вам!» Распуфыренный пар протянул мне визитку, тоже чересчур яркую. «Объясните, что вы делаете?» Строго спросил я, чую махинацию. «Все законно, Деркачев», – показал мне открытые ладони делец. «Пары заказывают и покупают товары в большем количестве, чем могут или хотят использовать. В таких случаях они связываются со мной, и по рыночной цене я избавляю моих дорогих клиентов от неудобств, то есть излишков». «По рыночной цене? Это ниже, чем заплатили первоначально», – уточнил я, глядя на него сверху вниз многозначительно. «В убыток себе никто не работает», — вы заметил пар делец, немного сжимаясь под моим взглядом. «На взаимовыгодных условиях не думайте, что я перепродаю товары, нет. Я соблюдаю законы, слежу за репутацией фирмы. У меня работают приличные люди, даже корвы. Извините, товар я сдаю в те же магазины, откуда их привезли. И имейте с них прибыль». Закончил я мысль пары. «Договор с ними заключен, повёл плечами тот. «Пары сами могут отправить ненужный товар в магазины, совершенно бесплатно», — подумав, — сказал я. На лице дельца появилось хитрейшее выражение, от чего я стал сомневаться, пар ли он. Не показалось ли мне поначалу? Плутовские физиономии свойственны корвам. Я ясно видел корвскую рожу на парском чедушном тельце. «Могут, но не будут, Деркачев», — хитро улыбаясь, поведал делец. «Бесплатно для них худшее слово. Зачем они столько покупают? Большинству паров, особенно пар, чем заняться. У других дело престижа, привычки. Третьи так борются со стрессами. Ваша жена, пара Руна, не имеет излишков свободного времени, не думает о престиже, вероятно, привычка». «Очень высокая пара, не похоже, чтобы когда-то у нее был средний статус. Культурней и серьезней за свою жизнь женщины не встречал. Никакого высокомерия, очень приятная, как вы выражаетесь, не сельдерейная. Рад, что она моя клиентка, хотя она и доставляет мне хлопоты, и я со своей стороны...» «Какие хлопоты!» — перебил я пара, снова напрягаясь. В конце коридора уже стояли корвы, переминаясь ноги на ногу, и недружелюбно на меня поглядывали. Я мешал им работать. Вместо ответа пар делец сделал нам сыном приглашающий жест в открытое помещение. Друг за другом мы вошли за ним. Просторная комната не имела окон и мебели, зато по периметру была аккуратно заставлена коробками почти до потолка. Каких только клеем не красовалось на упаковке. Я и половине не имел представления. «Если покупка оплачена, любой откроет и поинтересуется, что прислали. Не маловато ли, не обманули, подходит ли, верно?» Заговорил с удовольствием пар, чувствуя, что ему удалось нас поразить. «Только не пара руна. Можем поспорить, если хотите, Деркачев, вы не найдете ни одной открытой коробки». Нам приходится открывать и вынимать накладные. Делать то, что занимает время, но, согласитесь, оно того стоит. Мне не нужны лишние вопросы, да и это личное дело пары руны. Никому не становится плохо от того, что полученные покупки лежат нераспечатанными. Все оплачено. Что с того, что покупательница потеряла вдруг интерес к выписанному товару? Бывает? «Мы возвращаем в магазин открытые коробки, как и быть должно». «Как часто вы приезжаете?» «Раз в три месяца». Я кинул взглядом склад. «Если это трехмесячные заказы, сколько же пара заказывают в день?» «Неделю». «Сколько вы работаете в этом доме?» «Два года. Как только паре Руни достался дом от предыдущего пара». «Не понял». Это не ее дом, не купленный. Пар делец посмотрел на меня так, будто я до десяти считать не умею. Потом вздохнул тяжело. Такое жилье никому не по карману, Деркачев. Это статусный дом, то есть предоставляется вместе со статусом. Высокая пара может согласиться, может отказаться от него. Вы же видели оранжерею, библиотеку, специалистов по уборке. Это все высокого статуса пары работают, их отбирают по жесткому конкурсу в этот дом. Знаете, как они держатся за свое рабочее место? Пары приходят и уходят от цветы, предметы старины, а еще больше современные новшества требуют ежедневного ухода. Значит, прежний пар отказался здесь жить в пользу пары руны. Нет! Ему пришлось расстаться с престижной недвижимостью из-за понижения его статуса. Парни долго жил здесь, всего пару месяцев. Не успел обжиться. «Не очень понимаю, как вообще можно обжить такое пространство», — заметил я. «Ваша правда, Деркачев», — согласился мой собеседник. «Две трети дома стоят пустыми и нетронутыми. Сознайтесь, вы думали, что дом навехонький? Вот и нет. Ему больше десяти лет». «И пара руна, дайте посчитаю, так, да, шестая хозяйка. Дольше всех живет в доме. И пусть живет дальше». Он посмотрел на меня слегка презрительно, видимо, считая, что брак с корвом паре руни не сулит ни повышения, ни статуса, ни гарантии, что она продолжит жить в роскошном доме. «Я заберу накладные. Мне нужны все», — вернулся я с небес на землю. Малорослый парни обрадовался, но подчинился. Подошли корвы, и работа закипела с новой силой, коробки открывались, из них извлекались накладные и товар уносили. Включились и мы, с мальчик с видимым удовольствием открывал дары, доставал документ, а я через час с небольшим стал обладателем объемной кипы бумаг. Я быстро ошалел от объема и разнообразия увиденного, а грузчики оказались повыносливее и не копались. На глазах комната пустела. Я смотрел на работу и думал, у пары руны, несомненно, есть вкус. Вещи не только дорогие, но и красивые. Почему же она никогда не открывает купленное? Только ли из-за нехватки времени и привычки заказывать понравившиеся. Вспомнил, как пара смотрела на надетое на палец дорогое кольцо, сказала «нравится», А сама не любовалась, сняла поскорее. Не интересуется украшениями? Я посмотрел в бумаги, здесь не только украшения, но и одежда, мелочи для дома, приспособления, косметика. Да все, кроме продуктов. «Хороший бизнес, делать деньги из ничего», — на прощание сказал я пару, когда комната посветлела от пустоты. «Главное, законный», — снова напомнил тот. «Неужели сами додумались?» А тоже, же! Уж не дядя! самодовольно хмыкнул он. Как-то низковато для пары торговлишкой пробавляться, а? заметил я. Кто как повышает статус, в ответ извил пар. Не всем везет так, как вам, Деркачев. Я пар по матери. Статус был у нее невысокий, сейчас у меня выше. Доход стойкий, не жалуюсь. Ваш с хозяйкой ребенок будет, как я. «Желаю здравствовать». Я проводил его уход взглядом. Вот что. Он как Эмма, значит. Пройдоха в отца, стало быть. Его намек на наши спары потомства воспринял как насмешку за то, что помешал повышать доход ловкачу на расточительности моей формальной жены. «Устал?» – спросил я Лью, когда мы отправились дальше на поиски неизведанного. «Нет». Тихонько ответил мальчик. «Почему ты сердит, Дерг?» «Я не сердит. Я серьезен. Надо подумать, а мы с тобой совсем припозднились. Ты представляешь, куда идти?» Я тщетно осматривался среди дверей и переходов. Лью покрутил головой и пожал плечами. «Звони маме. Пусть дорогу домой подскажет». «В доме ищем дорогу домой», – как верно выразился Лью. «Давай ты». Я протянул ему коммуникатор, который нам выдала пара. Пока Лью посылал сообщение, я спрятал бумаги. Потом разберу. Думал, появится пара и нас выведет. Нет. После сигнала Лью по стенам и потолку заиграли цветные разводы, показывая дорогу. И я вспомнил, что Лью говорил, что все сигналы в доме пары Руны связаны с цветом. Лию побежал по оранжевой подсказке. Я шел не спеша. Впечатлений хватало. Ещё завтра день. Успею ли я смотреть все Личное пространство. На следующий день я продолжил гуляние по дому. Много интересного я обнаружил, постепенно ознакомившись с образцом современного элитного жилья. Сочетание тонкого вкуса в одном случае – и смешение роскоши и откровенно небожитных покоев в другом. По крайней мере, теперь я знал причину пустых комнат и вывоза новых товаров. Сперва я думал, что мы с Лью опять вдвоем пойдем в разведку. Но мать с сыном собрались посетить магазины. Паре Руни показалось, что вчера мы купили не всю одежду для Лью, а мальчик общение с матерью предпочитал всему остальному. Воспользовавшись их отсутствием, Я вернулся в нашу часть дома и остановился у двери в комнату жены. Конечно, личная комната закрыта на код, полагаю, цветовой. Каково же было мое удивление, когда от прикосновения дверь беззвучно отъехала в сторону. На этом удивляться я не перестал. Не так уж давно я стоял в своей комнате и не мог заставить себе шагу ступить. Перешагнув порог личной комнаты жены, я, наверное, похоже, замер на некоторое время, оглядываясь в смятении, хоть чувствовал нечто иное, чем в первый раз. Комната была светлая, чистая, приветливая, но совершенно не парская. Вообще не статусная. Гуляя вчера по дому, я мог иметь представление об элитном жилье высоких паров. Напоминала гостиничный номер небольшого количества звезд, кровать, Встроенный тесный шкаф, стол, стул. Ни коморка и ни конура, конечно, но все же. Окно большое, но одно. Площадь личного пространства значительно меньше моей комнаты. Полы, согласен, самое лучшее, что есть в этой комнате, что меня настораживало. Отсутствие деталей, мелочей. Даже в захудалом гостиничном номере... На окне болтается занавеска, на столе зеркало, стол не пустой. Здесь на виду не было не только личных вещей. Обычных не хватало. Я открыл шкаф. В ширину тут был не больше полуметра. Одежды и белье аккуратно сложены и повешены. Кроме известного уже мне платья, я нашел несколько комбинезонов. Две-три пары обуви. В замешательстве я прикрыл дверцу. Это гардероб высокой пары? Допустим, она никогда не надевает одно и то же. Предположим, выкидывает после того, как наденет один раз, а не вешает в шкаф. Но в таком случае она должна открывать коробки в той самой комнате, из которой раз в три месяца товары забирают обратно. А еще должны быть заполнены гардеробные комнаты, которые стоят совершенно пустые». Всегда женщина жалуется на то, что нечего надеть. Обязательно у нее должен быть ворох барахла, чтобы иметь возможность выбрать или сказать, что ей не хватает. Не может же она заказывать одежду и затем надевать, не глядя без примерки. Я вспомнил. Пара тратила все время на магазины, но покупала только мне Илью, не для себя. Даже не рассматривала из любопытства. Значит, и одна, скорее всего, сама себе не покупала. Дома пара ходила в светлом комбинезоне, который ей шел, на работу надевала рабочий. Женщина предпочитала униформу. Не она одна. Не экономит же она на тряпках. Я вспомнил содержание коробок, была тема одежда, модная на любой вкус. Не будем делать поспешных выводов. А женские мелочи наверняка находятся в ванной. Туда я заходить не стал, памятуя о цветовом коде. Не хватало мне опозориться перед женой. С порога обозрел. Ванная, в отличие от моей шикарной, выглядела именно так, как и должна выглядеть. Полотенце, принадлежности и зеркальце имелось. Но опять невольно возникал вопрос. Разве это ванная высокой пары? Никаких суперских новшеств, над которыми порхают неутомимые пары-специалисты. Хорошо, но обычно, на среднего потребителя. Необходимый комфорт. Мечта корва. Вот что такое личные апартаменты пары-руны, но не предел мечтаний высокой пары. А ведь глазастый делец полупар-полукорв подметил, что пара-руна, скорее всего, не имела среднего статуса, только высокий. Что должен подумать я, зная, что моя комната огромная и шикарная, парская, а личные апартаменты хозяйки средненькие? К каким выводам я должен прийти, что должен понять? Я-то полагал, что все комнаты одинаковые. Я сфотографировал на служебный коммуникатор моющие принадлежности и женскую косметичку, какие нашел в ванной, хотел проверить кое-что. Я не нарушал инструкцию. Это настоящее дело, мое личное внутреннее дело. Я хочу знать, кто такая моя жена. Почему она такая? Надеюсь, справиться с делом самостоятельно. Получится. Должно получиться. Итог. Сколько раз я хотел обратиться за помощью к умному каврову? К пытливому Нету, даже Кэмми, вспомнив, что ее мать художник, значит, должна разбираться в оттенках цвета. Мне, в частности, хотелось знать, почему человек, у которого все коды дома зашифрованы в оттенки, предпочитает невыразительный цвет стен. Выйдя за пределы ее комнаты, я не могу его вспомнить. Серый, бежевый, бледно-голубой. У художников часто такое несоответствие между внешним и внутренним. Или дело в другом. Порой я уже был готов переложить груз на приятелей, уверенный, что они быстро решат мою задачу, да еще посмеются над моими затруднениями. Но в последний миг я застывал в решительном молчании. И я не имею права раскрываться. Во-первых, я старался создать впечатление, что мой брак неэффективный. Во-вторых, я не мог распространяться о паре Руни, да еще в таком ключе, подозревать ее в нетипичном парском поведении. обсуждая ее со следователями и операми. Это только мое дело. Набрав материала, то есть фактов, я никак не мог свести все к одному. Что я должен подозревать? Нездоровье пары? Наличие тайны? Или пара руна просто склонна сильнее остальных пар оберегать свой мир, не впуская никого? Фотографии моющих и косметических средств показали, что моя жена пользуется... Совершенно случайными вещами. В ее ванной на одной полке стоят дорогие средства с дешевыми, причем пользуется она и теми, и другими. Всем известно, что пары не позволяют себе ничего дешевого, что не соответствует их статусу. Любая пара отличит дорогостоящий экземпляр от малостоящего, в первую очередь, по качеству. Неужели паре Ронни все равно, с помощью каких средств ухаживают за собой?» и она пользуется тем, что подвернулась под руку. Это при целой комнате, заваленной высокосортными товарами. Что же я должен думать обо всем этом? Ей лень возиться или настолько некогда? Не было озарения. Хорошо, что мне некогда было сидеть и думать об этом долго. Работа, учеба, так называемые статусные обязанности, время подумать было, когда растягивался на процедурах. Не додумался? Повисло дело. Приходя с ночного дежурства, я заставал мою пару ни в одном глазу. Она не просто не ложилась. Пара Руна не планировала спать. Не выглядела сонной или утомленной, Сидела в коммуникаторе, будто день на дворе. Складывалось впечатление, что суточные биоритмы не для нее. Она ждала, когда я сяду за стол, и только тогда уходила спать. Выспавшись, я поднимался к полудню, Пара Руна давно была на ногах. Она еще и спит мало, но прекрасно выглядит. Я вспомнил слова врача из элитного клуба о космических парах. Я осторожно предупреждал женщину, что так можно подорвать здоровье. Как мог, тактично намекал, что не нужно ждать меня, никуда я не денусь, приду. Но хозяйка отвечала нейтральными словами, улыбалась вежливо и делала по-своему. Быстро я привык видеть, подъезжая к дому после работы, светившиеся окна кухни. Обычно там меня поджидала жена. Не знаю, чему приписать такое, но если раньше я после дежурства с ног валился и не всегда мог поесть, то в новой своей жизни с повышенным статусом я спокойно ехал домой, уставший, но не на автопилоте. Вполне себе в норме. Процедуры, что ли, на пользу пошли? Возвращаясь домой, я разговаривал с парой не так, как днем, проще, доверительней. Мне хотелось задержать ее чуть-чуть возле себя. Я позволял себе пожурить ее, пошутить, законный муж да и только. Одной ночью или ранним утром, как знать, после обмена привычными ночными словами мы, не сговариваясь, наплевали на эффективность нашего брака. Я унес сероглазую пару в свою комнату. И с того утра она спала со мной в нашей комнате. Руна без проблем набрала цветовой код, чтобы выйти из ванной, так что необходимость в пульте отпала. Позже она все-таки снова предложила: "Давай я поменяю код на цифровой. Тебе же неудобно так". "Мне без тебя неудобно", целую ее возражал я. "Ходи со мной везде и выручай меня". Руна не смело улыбалась, но в ее несмелости я отчетливо видел страх. Моя пара боялась меня. Я пугал ее, обидел. С женщиной я часто забывал и вел себя совсем не так, как с прежними моими партнершами. Я никогда не думал, что способен осыпать женщину не только ласками, но и словами. Глядя на обнаженное тело руны, я не мог держать восхищения, а у жены на мои восторженные замечания в глазах мелькал страх. «Конечно, я вел себя глупо, но что страшного, если я назвал пару прекрасной или божественной? Может, ей это оскорбительно?» Она брала мои пальцы, прикладывала к экрану и говорила «Запоминай, Май, я же скоро уеду». До да цветовых оттенков на экране у меня было как же. Я делал вид, что запомнила, когда Руна просила набрать код, устраивал тот дождь, ливший с потолка, то блокировал дверь, Руна выпускала нас». И мы тратили утренние часы не только на сон. Моя пара оказалась не так уж в любовных делах. Это удивило, но не расстроило, скорее наоборот. Может, она побаивалась своей неосведомленности? «Уедешь, но вернешься», — напоминал я. «Больше никаких комбинезонов. Будешь носить только красивые платья, моя пара». «Конечно, конечно. А ты разберешься в цветовом коде», — улыбалась Руна, — И мы закрепляли компромисс. Скоро, очень скоро из глаз руны исчез страх, и лучшей женщины мне не нужно было. Моя пара не только перестала меня бояться, но начала теснить меня собственной кровати. Да-да, огромная кроватища стала тесна нам. Я территорию не сдавал принципиально, и жена повадилась укладываться поперек меня. Дело, начатое мною я свернул. Оно стало неактуальным, как вопрос, откуда взялся Лию, кто он такой. Лию – мой сын. Руна – моя жена. Они – моя семья. Со мной им некого бояться, тем более меня. Дело сдано в архив. Другое плохо. Руна скоро уедет.